Глава 10. Противолежащими называются противоречащие одно другому, противоположное одно другому, соотнесенное, лишенность и обладание, а также последнее откуда и последнее куда, такие как разного рода возникновение и уничтожение. Равным образом противолежащими называются те свойства, которые не могут вместе находиться в том, что приемлет их, и сами эти свойства, и то, откуда они.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 С другой стороны, иными или инаковыми по виду называются вещи, которые принадлежат к одному и тому же роду, не подчинены друг другу, а также те вещи, которые принадлежат к одному и тому же роду, имеют различия между собой, и те, что имеют в своей сущности противоположные одно другому. отличные друг от друга по виду и противоположности